Глава 15. Местные банды. «Она же не в сети!» – дрожащим голосом повторила Анна. Кристина могла отправиться на другую планету, и сейчас недоступна. К тому же, как сейчас сеть работает? Гражданские разговоры могут не пускать через ретрансляторы, или у нее может не быть доступа к корабельной системе варп-связи. «Но тогда она не на кордее. Надо по ее адресу. Возьму гравибайк». Анна ломанулась к банши, но я ее придержал. «Отпусти!» «Успокойся! Анна, чтоб тебе не глупи!» Она дернулась ко мне и влепила пощечину. Хорошо, хоть на скафе было включено ограничение усиления, и она без перчаток. Хотя обычному человеку сейчас было бы больно. «Отпустил! Быстро!» «Анна, какой еще гравибайк? Ты что надумала? Да кто же тебя в задницу кусает каждый раз?» «Отпустил, скотина! Это моя сестра! Моя!» Я поймал девушку за обе руки и встряхнул, не позволив вырваться. Выброс адреналина заканчивался. Она рухнула на покрытый пылью бетон. Руки подрагивали, на глазах навернули слезы. Я вздохнул и потрепал ее по голове. «Что же ты у меня такая дурная?» «Я... не... у тебя...» — всхлипнула она. «Фигура речи», — констатировал я. «Долго копилось, да? И чуть что сорвалось на том, кто оказался ближе. И в этом ты не меняешься. И, если честно, это твоя главная проблема». Отвали! И убери руку! Выдавила она. Но нет, напросилась на борт, расхлебывай. Меня терпеть не можешь, так пойди навстречу яйцеголовым. Они хоть и имеют свои цели, но сейчас согласились в это впутаться. А теперь, Мисс, я работаю на корпоратов. Что делают с людьми, допущенными к секретным данным, если убрать закон о праве на удаленные коммуникации? У них... «Нет связи». Она пришла к очевидному выводу, подняв на меня голубые глаза. «Такой закон приняли еще черт знает когда. Конечно, были секретные данные, но человек сам должен согласиться ограничить свои права коммуницировать с миром. В идеале, разумеется. Но тут захолустная планетка и миллиарда населения нет. Какие тут могут быть секретные данные?» вспомнила Анна. А корпоратам плевать, не так ли? Работает с чертежами секретных кораблей или модулей. Достаточная степень тайны есть, а значит, не стали рисковать и ограничили. А еще знаешь что? Могли запретить пользоваться сетью в рабочее время. Никаких сторонних звонков и отвлекающих медиа. Сиди работай! «Повышай эффективность до предела и еще немного сверх него, пока не сгоришь». «Я такая дура. Согласен. И самоконтролем беда. Сходишь, что ли, к мозгоправу? Может, выпишет чего?» Она поджала губы. Я, наконец, убрал руку с головы и помог подняться. «Прости. Я опять начала. Несчастным тоном сказала она. «А, и уже привык». Эти шлепки меня не волнуют. И все равно. Искуплю. Я отказываюсь. Хватит. Прошу тебя. Выдохнул я. И так корабль и все, что на нем, бесплатно обслуживает. Теперь еще хочет от доли на миссии отказаться. Вот так всегда. Сначала делает, а потом виноват. Хотя должен признать, что столь быстрое возвращение здравого рассудка и подавление импульса... Уже огромный прогресс. И ведь речь о ее сестре вот и немного сорвалась. «Я... найду способ!» Выдохнула она. «Лучше найди грушу в спортзале. Можешь даже мою фотку налепить». Я подтолкнул ее. «Все. Сделай лицо подстать капитану принцессы. Нужно ждать. Кристина живет точно не по адресу прописки, который на региональном сервере нашли». Лететь в город самим больно подозрительно. Если хочешь, имеется полно способов проверить, есть ли там кто-то. Но это ведь не личное жилье, а арендованное. Данные редко обновляются. Она могла еще раньше переехать в другую квартиру, поближе к месту работы. Нам нужен кто-то, способный пробить ее по актуальным планетарным базам. «А еще нам надо убедиться, что мы сможем спокойно улететь с планеты». Анна немного привела лицо к нормальному виду, и мы нашли Шона, к которому вышли шериф и Борис. Остальные лица не светели. Анна сразу же задала вопрос. «Есть ли здесь люди, которые могут помочь найти кого-то в городе или о окрестностях?» Мужчина задумался, сведя брови. «Ну, такое... Может, бишеп знает?» «Кто это?» — спросил я. «Местные мафиози? Корпорат, работающий налево, повстанец из ВКС?» «Да просто частный детектив!» — Шон испуганно замахал руками. «И откуда ты знаешь частного детектива?» «Он у меня как-то свой атмосферник чинил». А еще он подрабатывает продажей баз данных и информации. Поиск человека — его профиль. У него много связей, живет как раз в промышленном районе. Не знаю почему. Кажется, у него тут больше клиентов. Его многие уважают. Ни разу не слышал, чтобы кого-то кинул. Мы с Анной переглянулись. Вариант для начала хороший. «Точно связан с подпольем», — негромко сказал шериф. «Если не сам босс, то имеет выход». «Несомненно», — согласился я. «Ладно, тогда пошли. Прогуляемся. Шлем не надевай», — последнее сказал Борису. «А... но вдруг...» «Расхаживать в полной выкладке, мягко говоря, заметно и привлекает внимание. «Погнали!» «Быстрее начнем, быстрее закончим». Шериф засел на баньши, а мы втроем двинулись в нужном направлении, стараясь избегать патрулей парадиза. Хотя вроде документы у всех подряд не дергали, да и поддельные у нас были. Риск действительно велик. «Вот так просто?» — сказал Борис, смотря на улочки между разными промышленными кварталами, складами и жильем низкого класса. Везде заборы, и вот через них лезть не стоило. Ага, слишком много людей и кораблей нынче. На планетах такого класса частенько пассажиров вообще не досматривают. Все равно при желании спрячься. Порой даже система наблюдения такая дрянь, что и посадку могут проморгать, если зайти по правильной траектории на малом судне. Ясно. И мы просто пойдем к тому бишепу. «Он ведь попросит деньги, которые мы уже обещали Шону». «У нас есть что сбагрить. Того же дроида». Я пожал плечами. «Вообще он станет ценным источником информации», — сказала Анна. «Борис, а можешь немного отстать?» э нет?» — неуверенно спросил он, глянув на меня. «Извини, но я не хочу идти один в этом месте. Если хотите поговорить, сделайте вид, что меня нет. Раньше это вам не мешало». Я хохотнул и кивнул, вспомнив, как он взорвался на той планетке старших. и Ведь был совершенно прав. Любим мы в любой ситуации поспорить. «Да я просто...» «Извиниться хотела еще раз», — выдохнула Анна. «Кстати...» У меня ведь запасные скафы есть, наверняка тут они сейчас, особенно в цене. Если что, предложу их. Это ведь мою сестру мы ищем. Мне не нужны твои извинения. Я знаю, что в твоей голове сидит маленькая краснокожая Анна с рожками. Изредка ее побеждает крылатая сущность с лазерным мечом. Но, да, ты не в порядке. Не отвечаешь. Не сдавайся. На планете вон лишь немного повоевали, подавив сопротивление ВКС. А твоя сестренка бы ни за что не пошла сама работать на ВКС даже под чужим именем. Напомни, как там? Алина Иванова. Хорошо, что она хотя бы оставила эту информацию. Да, ты как всегда прав. Я только вздохнул. Пока не получим подтверждение, что ее сестра в порядке, будет в таком состоянии но ее вполне можно понять. Естественно, нам еще много чего нужно, в том числе хотя бы попытаться добыть ценные разведданные или сведения о старших. Но тему пока не поднимал. На этой планете мы немного задержимся. Так, давайте в переулок. Быстро, быстро. На пути встречались рабочие, которые старались на нас особо не глазеть, явно боялись. Район представлял собой этаки промышленные трущобы, но сейчас далеко впереди из-за поворота пыльной дороги показалось нечто большое. Вся группа завернула в переулок для подвоза грузов. Тут же была поржавевшая аварийная пожарная лестница, под которой валялись одноразовые вейпы и даже сигаретные фильтры. Видимо, пролеты использовали как курилку. Убраться с дороги решили не только мы. Несколько человек также юркнуло за нами, опасливо смотря на улицу. Мы остановились за лестницей. Приближался низкий шум, сопровождающийся поскрипыванием. По дороге прокатился сначала колесный броневик, за которым следовал тяжелый грузовик и, наконец, наземная военная машина с дополнительной пулеметной точкой. Я разглядел на всех логотип Парадиза. «Какой архаизм!» — протянул Борис. «И чего они так молотили? Неужели они на бензиновых двигателях? На недавно терраформированной планете не может быть дешевой нефти, чтобы хоть как-то их оправдать». Зато полно места для выращивания культур на эталон, я пожал плечами. Но вряд ли у них привод бензиновый, скорее просто генераторы, чтобы с акумами розетку не искать. Штуки дешевые, технология древняя и доведенная до идеала. Грузовой гравилет стоит гораздо дороже. На любой планете тяжелые вещи по возможности перемещают по Земле. Просто на более развитых мирах масса, при которой предпочтут гравелёт, выше. Но он безопаснее. Вон какой конвой для грузовика пустили. То есть тут имеются проблемы с мятежами. Есть повстанцы? — Ага, и вот ты прямо уверен, что не найдется человека, способного собрать на свалке рабочий корабельный импульсник и прицелиться, — хмыкнул я. Мало того, что груз потеряют, так обломки еще и на головы попадают. Подгадать время и ущерб получат корпораты. Тут отозвался один из тех, кто тоже предпочел сбежать с пути конвоя. На вид усталый работяга из цеха, хотя тут было только утро. Все же порой проще поставить человека, а не дроида или специальный станок. Было уже несколько случаев, уважаемый, вы правы. Чертовы, повстанцы взрывали все, что с логотипом компании. По улицам проще. И то мины закладывали. А еще убивали прохожих, которые, по мнению солдат, слишком близко стояли к конвою. Если с тобой дроид вообще, лучше приказать ему лечь на землю под стенкой. Убивали граждан? Удивился Борис. Вот так просто. И что стало солдатом? «А, ты только прилетел сюда, что ли, парень?» «Добро пожаловать на нашу помойку. Тут жестокие порядки. И не называй дерьмо солдатами. Это Корповское СБ. Головорезы». Мужик выбежал из переулка, посмотрел по сторонам и двинул дальше. Я же положил руку на плечо Бори. «Болтай поменьше и потише». «Понял. Извини». Чуть наклонил он голову. Мы вновь двинулись по улице, стараясь держаться более узких путей. Посадочная площадка располагалась на самой окраине. Нам же требовалось зайти ближе к центру помеси ржавого гетто и гражданских производств со складами. К счастью, где корповская собственность была понятна по местным картам, и она располагалась на отшибе с другой стороны. Кто бы сомневался, что корпораты... Ублюдки, которые пристрелят человека. И раз уж его семья ничего не может сделать, плюнут и поедут дальше. Это служащих корпы нельзя просто так убивать. Это же ущерб, сбой в работе на неком посту. Требование искать и обучать нового сотрудника. Мы особо не разговаривали. Анна еще раз пробовала вызвать Кристину, но безуспешно. Хорошо, что данные сохранились, иначе искать бы смысла не имелось. Это невозможно. Район сменился некими торговыми лавками, развлекательными в основном питейными заведениями и офисами низкого класса. И адрес, что нам дал Шон, вел не вдоль основной улицы, а куда-то вглубь. «Шериф, как там?» — на всякий случай спросил я. Да вот только что узнал, что у классических винных бутылок выгнутые донышки, потому что когда их закупоривают пробкой, в бутылке создается опасное избыточное давление, а это позволяет распределить нагрузку, чтобы она не лопнула. А те забавные помпоны на вязаных шапочках когда-то позволяли определить, в каком роде войск служит солдат еще в 18 веке. «Ты что, видя из серии «Вы не знали, смотришь?» — воскликнул я. «Да не, перед посадкой смотрел», — хохотнул шериф. «Не переживай, сидим с Шоном у аппарели, потягиваем ту безалкогольную дрянь, которую ты приказал выкинуть, и травим анекдоты». «Что же, тем лучше». Тем не менее, интуиция была недовольна, и я тихо приказал всем проверить, что щиты работают в минимальном режиме и готовы врубиться на полную. Да, это быстро садит акумы, но сейчас без них никак. Едва в поле зрения в окне появился человек и попытался навести на меня ствол, я тут же выхватил игольник и пальнул. Снаряд прошил тонкую железную стену без малейшего сопротивления и послышался крик «В яблочко!». Команда без вопросов перевела щиты в предельный режим и рассыпалась по пустой улочке. Те, кто были позади нас, обычные на вид люди, поспешили сбежать. Бредущие впереди перешли на бег, зато в окнах и переулках активизировалось движение. Мелькнула пара алых импульсов от Анны, наделав больше дырок в дешевых конструкциях. Однако в этот раз обошлось лишь забористым матом. «Сдавайтесь! Или пристрелим, уроды сраные!» Засада не удалась. В принципе, мы должны смочь сбежать. В крайнем случае, окопаться где-то рядом. А там поднимается Банши и помножит весь район на ноль. Пусть после этого придется быстро удирать. Вообще-то у парней-то большие пушки. «Эрик, а что если это они?» Также поняла Анна. Я кивнул и постарался погромче крикнуть. «Вы из шайки Бишопа?» Огонь по нам не открыли, хотя я держал на мушке явно очень нервничающего человека, понявшего, что броня ему не слишком поможет. Миниатюрные риэлганы стоят очень дорого и весьма опасны. И нас тут трое с нормальными пушками, пусть легкими. Правда, у контингента имелись и автоматы, и... мля! Откуда они гранатомет высрали? Но если им пальнут, сюда точно корпораты рейд устроят. После секундной паузы крик повторился. Пушки на землю и оттолкнуть. Лечь мордами в землю. Я сейчас тебя мордой в землю уложу. Причем ты уже не встанешь, — рыкнул я. Мы не корпораты. А то мы не видим сраные продажные шлюхи. Ох, даже как-то обидно. Репутацию наемников испортили. Хотя я немного иного типа, ведь в основном за головами преступников охочусь. Мы не работаем на корпоратов. «Кончайте цирк! Или вы думаете, мы похожи на рейд по ваши тупые бошки? Недолгое молчание. Видимо, переговаривались по рациям. «Без фокусов! Выйди вперед! Поговорим!» «Тоже давай, покажись на глаза!» «Если что, кого первым?» — спросил Борис. «Слева, третий этаж на углу. Да, туда смотришь. Гранатометчика завалить сразу. Думает, что его не спалили. Так что пока туда не целься». Я неспешно вышел вперед. Навстречу показался человек в скафе. Правда, не факт, что герметичным и без шлема. В руках он держал опущенную магнитную винтовку, слегка старой модели. Шатен, лет 50, без бороды, не слишком крупный. Похож на корабельного служащего ВКС или полицейского. То есть фигура явно крепкая, но не бычара. «И на кого ты работаешь, наемник?» А, нет, сначала я задам вопрос. Что здесь делаешь ты?» Я глянул в сторону направленной на меня крупнокалиберной винтовки, смотрящей на меня с крыши одного здания. К ней перелагалась и слишком высунувшаяся голова. «Хреново обучены твои люди?» «Какие есть», — буркнул он. «И что мы здесь делаем, не твоего ума дело?» «Да ладно!» «А, по-моему, устраиваете бессмысленную войну корпоратам». «Бессмысленную?» — нахмурился он. «Только с точки зрения наемника, который хоть к ксеносом служить будет, если они догадаются платить. Ты тянешь время? У тебя один шанс уйти живым, скинуть снаряжение и уматывать в страхе». Я усмехнулся. «А ты бессмертный, что ли?» «Ах, киборг?» «Это не поможет. А я работаю на ВКС. Попробуешь обокрасть, перестреляю всех». Голос я понизил, так, чтобы слышал только Бишоп. И он удивился, еще бы. И пусть я облифовал, Все же пушек у врага столько, что завалят меня сейчас без проблем. Но кризис миновал. «Вы с того корабля, что у приземлился, что ли?» «Ага». Собственно, он адрес и подсказал. «Вон крыса!» – процедил Бишоп. «Не вини его, что он тебя простым частным сыщиком и торгашом информации считает. Мы как раз ищем одного человека». «И что это за такой ВИП, если за ним послали наемника на корабле?» «Я не говорил, что нас за ним послала Федерация. Это уже личное дело». «Как думаешь, сколько у вас будет проблем, если нас сейчас какой-нибудь патруль увидит?» «Идем мы без фокусов», — согласился Бишоп, окинув взглядом моих спутников. «Странная команда». «Какая есть», — вернул я его фразу, смотря как окружившая нас банда медленно убирает пушки. «Вот и поговорим. Интересно, чего эти типы тут сопротивление устроили?» Явно ведь не из ВКС, разве что новобранцы или административный персонал. Но они бы вряд ли подчинялись главарю, который максимум отставной и уже давно ведет иной бизнес. Анна поравнялась со мной, не выпуская импульсник из рук. «Знаешь, если раньше мы засовывали в пушку голову, то сейчас целиком залезем. Есть такое цирковое представление». Зато шансы вырастают. Вопрос в том, у нас сейчас на кубике чистая единица или двадцатка. Это какой-то шифр? Нахмурился Бишок. Мы их тоже иногда не понимаем. Отозвался нервничающий Борис. Я покосился на него. Ведь он выдал то, что мы, значит, кроме него есть еще минимум один непонимающий. Но, по крайней мере, есть подвижки по нашему делу.